Глава седьмая. Люди с синими волосами. Долины спускались все ниже и ниже. Уламры и Вахи проходили по стране, где осень была такой же теплой, как лето. Затем они углубились в лес, грозный и дремучий. Его непроходимая чаща была перевита лианами, заграждена плотной стеной колючего терновника, сквозь которой Вахи прорубали дорогу кремневыми ножами. Женщина-вождь дала понять Нау, что вахи покинут уламров, как только выведут их за пределы леса, так как земли, лежащие дальше, незнакомы им. Им известно только, что там находится равнина, а за ней гора, разделенная надвое широким ущельем. Женщина-предводитель сказала, что ни на равнине, ни в горах нет людей, но в лесу живут какие-то странные существа. По ее описанию, это были великаны с широкой грудью и мощными руками. Она объяснила, что они не разводят огня, не знают членораздельной речи, не воюют и не охотятся, но они ужасны, когда на них нападают или преграждают им путь. Утром лес стал редеть, меньше стало колючих растений. Среди тысячелетних деревьев в просветах извивались тропинки, проложенные животными. Зеленый мрак расступился. Множество птиц наполнило страну деревьев. Звери, гады, насекомые стали встречаться все чаще и чаще. В лесу происходила непрерывная борьба, упорная, скрытная, в которой тела растений и животных не переставали погибать и возрождаться. Однажды женщина-предводитель указала нау на одно дерево. Среди листьев смоковницы показалось синеватое тело, и Нао, приглядевшись, узнал человека. Вспомнив о рыжих карликах, он задрожал от гнева и беспокойства. Человек исчез. Наступила тишина. Вахи, предупрежденные об опасности, задержали шаг и еще теснее сгрудились в кучу. Тогда заговорил самый старый человек в Орде. Он говорил о силе людей с синими волосами, об их страшной ярости. Ни в каком случае не следует идти по одной дороге с ними, не проходить через их становище, они ненавидят шум и движение. Отцы наших отцов, заключил он, жили мирно в соседстве с ними, они уступали им дорогу в лесу, а люди с синими волосами сворачивали с дороги вахов на равнинах и в болотах. Женщина-предводитель кивнула головой в знак согласия и подняла свое копье. Орда отправилась по новой дороге среди высоких смоковниц и вскоре очутилась на большой прогалине, видимо, недавно выжженной упавшей молнией. Остатки пепла от ветвей и стволов деревьев еще не были развеяны ветром. Едва Вахи и Уламры вышли из нее, Как Наус снова заметил в зелени синеватое тело, похожее на то, что мелькнуло среди листьев смоковницы. Вслед за тем показались еще какие-то две фигуры. Затрещали ветки, и на поляну выскочило из серо-зеленого мрака сильное и гибкое существо. Никто не мог бы сказать, передвигалось ли оно по-звериному, на четырех ногах или на двух, как люди и птицы. Казалось, будто оно присело на корточки, задние конечности его вытянулись по земле, а передние упирались в огромные, вылезшие из-под земли корни. Лицо у него было огромное, челюсти, как у гиены, глаза круглые и блестящие, череп приплюснутый, грудь мощная, как у льва, но более широкая, на конечностях, передних и задних, длинные пальцы, густая шерсть с синим отливом покрывала все тело только по груди и плечам признал Нао в этом существе человека. Четыре руки делали его очень странным, а голова напоминала голову буйвола или медведя. Окинув столпившихся на поляне людей гневным и недоверчивым взглядом, человек с синими волосами выпрямился и издал глухой крик. Тотчас же появилось еще несколько существ, схожих с ним. Трое самцов, Дюжина самок и несколько детенышей. Один из самцов выделялся своим огромным ростом. У него были шероховатые, похожие на ствол плота на руки, грудь в два раза шире, чем у Нао, он мог легко опрокинуть и задушить тигра. При нем не было никакого оружия. Лишь двое или трое из этих странных существ держали в руках свежеоторванные ветви с еще не опавшей листвой. Огромный самец подошел к вахам и уламрам, в то время как все другие хором рычали. Он бил себя в грудь своими странными руками, между толстыми дрожащими губами сверкали белые зубы. Вахи, по знаку женщины-предводителя, отступили не спеша и без единого звука. Зная повадки людей с синими волосами, они избегали лишних движений и остерегались всякого шума. Нау последовал их примеру, доверяя их опыту. Но Нам и Гав, которые опередили Орду, замешкались. Они тоже хотели быстро отступить, но путь оказался отрезанным. Люди с синими волосами рассыпались по поляне. Гав кинулся в лесную чащу, а Нам побежал вдоль поляны. Он бежал легкий и гибкий, казалось, побег должен был ему удастся, Но одна из самок быстро догнала его и преградила ему дорогу. Нам свернул в сторону. За ним бросились двое самцов. Спасаясь от них, нам споткнулся и упал. Огромные руки схватили его и подняли в воздух. Он очутился в объятиях великана, не успев даже поднять оружие. Чудовищная тяжесть давила на его плечи, парализуя движение. Он почувствовал себя таким же слабым и беззащитным, как сайга в лапах тигра. Он видел, что Нау далеко и не успеет прийти к нему на помощь, и, понимая безнадежность всяких попыток сопротивления, покорно ожидал смерти. Нау не мог перенести гибели своего товарища. Схватив палицу и копье, он хотел броситься на человека с синими волосами, но женщина-предводитель остановила его. «Стой!» — сказала она. Она дала ему понять, что при первом же ударе нам погибнет. Колеблясь между желанием напасть на врага и страхом погубить этим товарища, Нау глубоко вздохнул. Человек с синими волосами держал тело юноши на весу. Скрижища зубами, он раскачивал его, примериваясь раздробить ему голову о ствол дерева. Вдруг он остановился, взглянул на безжизненное тело, лежавшее на его руках, и его свирепое лицо растянулось в улыбке. Какая-то мягкость промелькнула в хищных глазах. Он положил нама на землю. Если бы юноша сделал хоть одно движение, ужасная рука снова схватила бы его. Нам инстинктивно это почувствовал и остался неподвижным. Собралась вся орда. Самцы, самки, детеныши. Они смутно догадывались, что нам чем-то похож на них. Для рыжих карликов и кзаммов Это было бы только лишним предлогом для убийства. Но ум людей с синими волосами еще не пробудился. Они не охотились и не воевали, не ели мяса и не имели врагов. Инстинктивно они ненавидели хищников, которые пожирали их детенышей и раненых. Иногда чувство соперничества приводило самцов в раздражение, но они никогда не убивали травоядных животных. Люди с синими волосами остановились в нерешительности перед распростертым телом Нама. Их успокоила его неподвижность, а главным образом — поведение самца-великана. Он был их вожаком, он водил их по лесам, выбирая дорогу, водопои и места для привалов. А так как вожак не ударил и не укусил юношу, то никто из них и подавно не собирался этого делать. Жизнь Нама была спасена. Теперь он мог бы спокойно следовать за племенем этих волосатых людей и даже жить среди них. Как вначале он чувствовал неизбежность гибели, так теперь ясно сознавал, что опасность миновала. Он тихонько приподнялся, сел и стал ждать. Люди с синими волосами еще некоторое время наблюдали за ним с затаенным недоверием. Потом одна из самок, соблазненная нежным побегом на кусте, сорвала его и стала медленно обгладывать. Самец начал вырывать корни. Мало-помалу все племя забыв о нами, стало утолять голод. Так как люди с синими волосами питались только растениями, а выбор их был более ограничен, чем у оленей или зубров, то поиски пищи требовали много времени и большой внимательности. Нам был свободен. Он пошел навстречу Нау, который, не отрывая взора, следил, как люди с синими волосами то исчезали, то снова появлялись среди трав в поисках пищи. Нам еще весь дрожал от пережитого волнения. Он жаждал смерти этих странных существ, но Нао относился к ним миролюбиво. Он восхищался их силой, равной, пожалуй, только силе медведя, и думал, что если бы они только захотели... Они легко могли бы уничтожить и рыжих карликов, и вахов, и гзамов, и уламров».